Глава девятая. Дом. Дом оказался именно таким, каким Всеволод его знал. За неприступным кирпичным забором возвышался солидный трехэтажный особняк, достойный успешного банкира. Всеволод окинул свои владения пристальным взглядом, опасаясь найти какие-то отличия от привычной ему реальности. Но все было так же. Бежевый фасад, делавший дом похожим на песчаный замок. На светлом оттенке настояла Инга темно-коричневая черепица, выступающий эркер в их общей спальне на втором этаже и примыкающая к ней открытая терраса. Летом Инга любила там читать на закате солнца, а он присаживался рядом в подвесное кресло и подтягивал какое-нибудь коллекционное вино. У него всегда было все самое лучшее — дом, жена, вино. Всеволод понял, что ведет себя подозрительно, стоя столбом перед домом. Ведь в этой реальности дом принадлежал не ему, а Беднякову. Не стоит привлекать внимание соседей или охраны. И так повезло, что удалось проскользнуть в поселок, пока охранник отвлекся на машину доставки. Всеволод шагнул к воротам и позвонил. Не как хозяин, как гость. Он мысленно приготовился встретиться лицом к лицу с Бедняковым, заболтать его, любой ценой проникнуть во двор, если понадобится, даже дать в морду. Но к тому, что никто к нему не выйдет, Серебров оказался не готов. Всеволод позвонил еще раз, заколотил в калитку. Никакой реакции. Он отошел на несколько шагов назад и взглянул на окна дома. Никакого движения за занавесками, никакого намека на жизнь. Дом был пуст. Ни Беднякова, ни Инги. От этого у Сереброва все оборвалось внутри. Весь его план строился на том, чтобы проникнуть в дом и поговорить с Бедняковым. Всеволод исходил из своих собственных планов. 31 декабря они всегда проводили дома с Ингой, вот он и решил, что найдет Беднякова дома у елки с его женой. Но если банкира в особняке нет, где его искать в последний день года? Под накладной бородой Деда Мороза вдруг сделалось нестерпимо жарко. Всеволод оттянул резинку и спустил бороду на шею. Ему было все равно, что его увидят. Все кончено. Бедняков его переиграл. Каким-то образом Сеня учуял, что может лишиться своей благополучной жизни, доставшейся ему по прихоти Деда Мороза, и свалил подальше, чтобы не оставить сопернику шанса все изменить. Всеволод представил, как Бедняков с Инга сейчас катят чемоданы по аэропорту и подходят на стойку регистрации бизнес-класса. На табло горит какое-нибудь курортное направление, Мальдивы, Сейшелы, Доминикана. Он и сам не раз предлагал Инге встретить Новый год на курорте под пальмами, но Инга не соглашалась и горячо убеждала, что Новый год не бывает без снега, а на курорт можно съездить и в любое другое время. Он любил ее и соглашался. Осеня, занявший его место, не только пожалел денег на карьеру Инги, но и вряд ли прислушался к ее мнению. Всеволод застывшим взглядом смотрел на свой дом из-за забора и понимал, что надежда вернуть прежнюю жизнь стремительно тает. И если сегодня до конца дня он не увидит Беднякова, не убедит его простить долг по кредиту, то навсегда застрянет в нищете с Салей и ее дочкой. Встреча с Бедняковым была его единственной надеждой, иначе ему никак не собрать нужные суммы для погашения долга. Всеволод снова подошел к воротам, но звонить не стал. Что толку? А просто с досадой пнул запертую калитку. Что ему делать, он совершенно не представлял. Не банк же грабить. Он бросил взгляд на окна своего дома и внезапно замер, осененный внезапной мыслью. Сейф. В его домашнем сейфе, спрятанном за портретом Инги в спальне, хранилось достаточно денег, чтобы выплатить долги за ипотеку бедняковых. И как он не вспомнил про сейф раньше? Все складывается как по нотам. Даже хорошо, что Сени и Инги нет в доме. Осталось только попасть внутрь, открыть сейф и взять деньги. Это даже не ограбление, он просто заберет свое». Однако воплощение очередного плана в жизнь снова вкралась суровая реальность. Всеволод задрал голову, оценивая высоту забора, и попытался подпрыгнуть, чтобы зацепиться за край. Но какое там? Даже не допрыгнул. Только поскользнулся и плюхнулся боком в сугроб. Отплевываясь от снега, Всеволод хмуро подумал, что сам дурак. Настоял на том, чтобы забор был трехметровый и надежно защищал их от соседей. Нечего и думать, чтобы перелезть. Застрянет, как пить дать, и будет в своих красных панталонах санты симофорить на весь поселок. Жаль, что он не волшебник, как Дед Мороз. Не может пройти сквозь забор или перелететь над ним. Или хотя бы наколдовать себе лестницу. Но если нельзя наколдовать, не значит, что нельзя добыть. Взгляд Севолода переместился к соседнему дому. Поменьше, всего в два этажа и попроще. По соседству с богатым особняком он казался бедным родственником, но лестница там наверняка есть. Из соседнего участка перелезть на свой будет куда удобнее, чем с улицы. Всеволод натянул бороду на самый нос, зашагал к воротам соседей и заколотил в калитку. Ему не пришлось долго ждать. С наступающим он решительно шагнул во двор, отодвигая хозяина. «Деда Мороза вызывали?» волод бывал на детских утренниках только сопливым пацаном и смотрел наряженного Деда Мороза снизу вверх. И вот теперь он сам стоял в костюме Деда Мороза в чужой гостиной с огромной сверкающей елкой, а на него таращились двое детей. Кнопка лет пяти в платье принцессы с короной в льняных кудряшках, ну, вылитый ангелочек, смотрела восторженно, как нажившего героя мультяшек. Ее старший брат рассматривал Всеволода критически, сквозь стекла очков. «С ним будет непросто», — сразу понял Всеволод. «Ишь, разоделся-то как. Костюмчик, белая рубашка, как будто пацану не 10 лет, а все 30. Внешне пацан выглядел точной копией отца, а девочка — мелкой копией матери. Родители стояли позади детей и выжидающие смотрели на него». Мать, довольно симпатичная, с завитыми золотыми локонами и в платье с пышной юбкой, нацелила на них смартфон, а отец, одетый в джинсы и футболку, держал в руках камеру. Странная парочка. Прямо принцесса и трубадур. С соседями Серебров раньше не общался и впервые разглядел их. Всеволод прочистил горло и раскатисто начал. «Здравствуйте, детишки, девчонки и мальчишки!» Пацан насмешливо фыркнул, не банальными стихами, которые пришли Всеволоду в голову. «Я из лесу вышел, был сильный мороз!» Процитировал по памяти Всеволод и по недоуменному взгляду блондинки сразу понял, что сморозил глупость. Всеволод осекся, не зная, что говорить дальше. Поганец в очках смотрел на него с откровенной издевкой. Малышка по-прежнему взирала на Всеволода, как на сказочного героя. Точно так же смотрела на него маленькая Ника, когда он доставал из-под елки коробку с новой куклой. Сначала куклы были больше Ники, потом Ника стала догонять их в росте и переросла. Теперь Всеволод горячо пожалел, что ни разу не бывал у нее в саду на елке. Утренники всегда совпадали с итоговым собранием акционеров в банке. Если бы он хоть раз ходил на елку, не стоял бы сейчас столбом посреди чужого дома и припомнил бы какую-нибудь подходящую случаю прибаутку. Он что, пьяный? Прошипела блондинка своему мужу. Не стоило его пускать. Это кто еще пьяный? Всеволод послал соседке возмущенный взгляд. У него еще и костюм рваный, погляди. Наябедничала глазастая соседка мужу. Он, наверное, в нем под забором валялся. Вот вредина. Всеволод неловко пригладил порванный Машей край полушубка. Почти незаметно же. «Дед Мороз, ты хороший!» Неожиданно пришла на помощь кнопка. «Ты подарки нам принес? «Подарки!» Всеволод с облегчением раскрыл мешок. В прихожей родители успели сунуть ему набор юного сыщика для мальчика и куклу для девочки. Проблема в том, что коробки были упакованы в одинаковую оберточную бумагу и похожи по размеру. Какая же из них чья? Родители еще и имена детей назвали, только он их сразу же забыл. Мелкую зовут как принцесса, то ли Эвелина, то ли Аделина. У пацана имя попроще — Саша или Леша. «А вы хорошо себя вели, дети?» — спросил он, чтобы потянуть время. «Я всегда слушаюсь маму», — звонко заявила девочка. «А вот Лёшка разбил вазу и спалил штору на кухне». Судя по тому, какой обидой сверкнули за стеклами очков глаза мальчишки, пострадал он без вины. Она бедокурила, как раз мелкая. «Вот тебе и ангелочек». Всеволод даже, проникся сочувствием к старшему, и первый подарок, чтобы проучить кнопку, решил вручить ему. «Держи, Леша!» Пацан без особого интереса взял протянутую ему коробку, вяло поблагодарил и отошел к елке. Открывать подарок он не спешил, явно демонстрируя, что перерос детское любопытство и ни в какого Деда Мороза не верит. Хотя, судя по тому, что родители купили ему набор юного сыщика, малец из любопытных. «Интересно, угадал Всеволод с коробкой или нет?» Мелкая нетерпеливо подпрыгивала у его ног. «А мне подарок, а мне?» «А это тебе!» Всеволод замялся. Имя девочки совершенно выветрилось у него из головы. «Принцесса!» Кнопка счастливо вцепилась в коробку и принялась в клочья разрывать оберточную бумагу. От нетерпения уронила подарок на пол, зазвенело битое стекло. «Явно не кукла, а скорее лупа для сыщика», — вздрогнул Всеволод. Соседка, снимавшая вручение подарков на iPhone, охнула и наклонилась, поднимая подарок с пола. «Давай, дочка, я тебе помогу». «Я сама», — закапризничала кнопка. «Неужели так сложно не перепутать подарки?» — прошипела ее мать Всеволоду. Сейчас вместо романтичной принцессы, убежавшей из дворца вслед за Трубадуром, она сделалась похожая на злобную ведьму. «Смотри, девочка, у меня в мешке белочка!» — нашелся Всеволод. «Где?» — кнопка простодушно склонилась над раскрытым мешком, а ее мать быстро метнулась к сыну и поменяла коробки. Пацан промолчал, только громко фыркнул. «Убежала!» Всеволод закрыл мешок, а кнопка раскрыла рот и заревела, как полицейская сирена. «Надо сматываться!» — смекнул Всеволод. «Ну что ты, Аделиночка, вот тебе кукла!» Мать совала ей в руки подарок, но девочка была безутешна. «Не хочу куклу!» — захлебывалась мелкая. «Хочу белочку!» «Я пойду!» — Всеволод попятился к двери. «Ничего не плати ему, Миша!» Прошипела соседка мужу и продолжила утешать рыдающую дочь. «Ничего не надо!» — буркнул Всеволод соседу. «С Новым годом!» Его никто не держал, и Всеволод выскочил в коридор. Но выходить из дома не стал, а лихорадочно огляделся по сторонам. У него есть несколько минут, пока родители успокаивают дочь. Истерика мелкой даже оказалась ему на руку. «Интересно, где в этом доме держат лестницу?» У него самого стремянка хранилась в чулане. Он толкнул пару дверей. За одной оказался туалет, за другой комната. Всеволод покрылся испаренной под бородой, а найти лестницу в двухэтажном доме не так уж и просто. Его взгляд скользнул по ступеням, уводящим на второй этаж. А прямо под ними он торопливо шагнул под лестницу, где стояла детская машинка, велосипед и коробка с мишурой. У стены, прислоненная коробкой, оказалась вожделенная стремянка. Соседи недавно наряжали елку и не успели убрать стремянку далеко. Повезло. Всеволод подхватил стремянку и, крадучись, двинулся к выходу. Рёв мелко затихал. Надо быстрее делать ноги, пока ее родители не вышли из гостиной. Он уже толкнул входную дверь, когда вслед ему донесся звонкий детский голос. «Дед Мороз!» «Ты зачем украл нашу лестницу?» Покрывшись испаренной под кафтаном, Всеволод обернулся. Перед ним стоял пацан, которому родители купили набор юного сыщика. Стоило бы еще тогда насторожиться, что выбор подарка не случайен, но Всеволод допустил оплошность, и теперь она могла обойтись ему очень дорого. Всеволод прислонил лестницу к стене и порывисто шагнул к пацану, но тот проворно скользнул назад. Еще шаг, и я закричу, предупредил маленький шантажист. Всеволод растерянно замер посреди прихожей и жалобно попросил: Не надо, как его там. Саша! Вообще-то Леша, хмыкнул пацан и впился в него взглядом дознавателя. Зачем тебе лестница? Понимаешь, я. Всеволод запнулся, думая, чтобы такого правдоподобного сочинить. Только не ври. Строго перебил мальчишка. Всеволод с уважением взглянул на него. А парень не дурак, соображает. Может, со временем и правда вырастет в гениального сыщика и будет всем рассказывать, как в новогоднюю ночь разоблачил переодетого в Деда Мороза грабителя. «Дочку хочу порадовать, в окно влезть!» Выдал он уже заготовленную отмазку. «Я же сказал, не ври!» С досадой перебил Лёшка. «Или мне родителей позвать?» «Смотрю, ты смышлен не по годам», — проворчал Всеволод, и мальчик довольно просиял. «Ладно уж, признаюсь тебе, я не Дед Мороз». «Это я и так знаю», — насмешливо фыркнул маленький Шерлок. «Ты грабитель, который прикидывается Дедом Морозом». Всеволод крякнул, но не стал отпираться. «Признаюсь, ты меня раскусил. Но у нас ты ничего не украл». Я за тобой следил. Зачем тебе лестница?» Мальчишка, испытывающий, уставился на него. «Мне нужно попасть в соседний дом», признался Всеволод. «Крокодилу?» — уточнил малец. Всеволод поперхнулся. «Интересно, так соседи называют только Беднякова или его самого тоже? Почему крокодилу?» Стало любопытно ему. «Потому что там живет богатый крокодил, который бабками ворочает». Серьезно ответил Лешка, явно повторяя слова кого-то из родителей. «Ты хочешь сказать олигарх?» Догадался Серебров, выстраивая в уме логическую цепочку. «Олигарх, аллигатор, крокодил». «Я хочу сказать крокодил», — повторил мальчишка. Он ни с кем не здоровается, ходит, задрав нос, а мне обещал руки оторвать, если я еще буду стучать мечом о его забор. Всеволод густо покраснел под накладной бородой, вспоминая давний инцидент. Кажется, дело было летом. У Инги разболелась голова, а соседский пацан, как назло, долбил мечом по забору. Вот Всеволод и прикрикнул на него из окна второго этажа, особо не церемонясь в выражениях. «Извини», — пробурчал он, признавая свою вину. «За что?» Лёшка недоуменно взглянул на него. «Это же был не ты». Всеволод снова поперхнулся. Он все время забывал о том, что оказался в очень похожей, но все-таки другой реальности. И в этом мире нелюдимый крокодил был не он, а Сеня, оравший на соседского мальчишку из окна. Из гостиной донеслись голоса родителей. Они звали сына. Всеволод замер, глядя на мальчишку, от которого зависела его судьба. «Сдаст, не сдаст». «Бери лестницу». Лёшка задеристо улыбнулся. «Проучи этого крокодила!» «Правда?» Всеволод, не веря до конца в свою удачу, подхватил с пола стремянку. «Я отвлеку родителей». Маленький сообщник подмигнул ему и унесся в гостиную. А Всеволод выскочил за порог, скатился с крыльца и кинулся к забору, отделявшему его участок от соседского. По стремянке он не поднялся, взлетел, быстро огляделся. Никто не видит. Родной дом стоял пустой, а соседи были заняты своими детьми. Всеволод заглянул через забор, перевалился на другую сторону двора и сиганул в снег. Валяться в снегу уже становится традицией. Всеволод поднялся из сугроба, смягчившего прыжок, отряхнулся и заспешил к дому. По привычке взошел на крыльцо и растерянно замер, роняя снег на коврик. Он привык входить в дом с парадного входа, но сейчас ключей у него не было. На всякий случай подергал дверь, заперто. Допустим, он сможет отключить сигнализацию, если окажется внутри. И то при условии, что Сеня пользуется тем же кодом, что и он, как было в банке. Но как попасть внутрь? Всеволод растерянно сошел с крыльца и двинулся вокруг дома. Инга любила свежий воздух и часто забывала закрыть окна, уезжая из дома. Серебро все время ругался на нее за это, но сейчас ее забывчивость оказалась бы ему на руку. Он обошел уже три стены, разглядывая наглухо закрытые окна, и стал терять надежду. Не бить же стекла в самом деле. Пока он провозится, забираясь внутрь, сигнализация успеет сработать, и на вызов приедет охрана. С четвертой стеной ему, наконец, повезло. «Да еще как!» Всеволод только завернул за угол, как увидел колышущийся на ветру белый тюль. Инга оставила открытым окно кухни на первом этаже. Вот это удача! Всеволод подпрыгнул и подтянулся на подоконнике. Окна находились довольно высоко, и пришлось изрядно попотеть, чтобы влезть внутрь. Вот где пригодился костюм Санта со штанами и коротким полушубком. Как бы он в окно в длинной шубе Деда Мороза лез. Наконец... Ему удалось взобраться на подоконник. Солба градом катил пот. Всеволод неловко повернулся и шмякнулся на пол. «Что вы тут делаете?» Раздался испуганный женский голос. Всеволод поднял глаза. Перед ним стояла Инга, раскрасневшаяся после душа в белом велюровом халатике, который он ей подарил. «Такая родная и домашняя».